Глава 30. «Домой я вернулась голодная, с больной головой и в полной растерянности. Макс приехал позже, когда я уже успела принять душ и спускалась по лестнице на первый этаж». «Малоприятная история сегодня получилась», — констатировал Вульф. «Ирина Петровна и Вадим в негодовании», — пробормотала я. «Ну, я сама бы на их месте тоже обозлилась». Гончаровой стало плохо, ее отвезли в медцентр, сын отправился с матерью. Костин их сопровождает. До Логинова пока не дозвонилась. Он, по моему совету, лег спать. Они с Алисой гриб подцепили. Никита говорил, что Валентина затеяла разговор о золотом наборе незадолго до кончины. Может, она дала неверную информацию? Плохо себя чувствовала, все перепутала. Дозвонюсь до Логинова, поговорю с ним. «Он рожает!» — закричала Роза Леопольдовна. «Кто-то живой внутри!» Мы с мужем побежали в столовую и обнаружили там Краузе, Архипову и всех животных, включая кота Македонского, который без всяких проблем влился в нашу стаю. «Смотрите!» — прошептала няня, показывая на полено. Трещина осталась прежних размеров, также тихо подхватила Сюзанна. «Но дырка увеличилась!» «Ой, ой, глядите!» Я уставилась на полено. Действительно, отверстие в нем теперь стало больше. Макс издал странный звук. Я покосилась на Вульфа и поняла, что тот прилагает все усилия, чтобы не расхохотаться. Послышалось гудение. Это ожила лейка, которая висела на проволоке. Поливальное устройство поехало к ведру, зачерпнуло воду потом покатила к горшку с поленом, наклонилась. На Дюминикуму собрушился дождь. Процесс длился несколько секунд. Потом Лейка со скрипом вернулась на стартовую позицию. «Там кто-то живой!» — прошептала Сюзи, сделала шаг назад. В ту же секунду из деревяшки выскочило нечто мокрое. Оно резво понеслось по столу, и умчалась в коридор. Роза Леопольдовна с воплем «Немедленно остановись!» ринулась за не пойми чем. Вслед за краузы кинулась вся кошачья собачья стая, которую возглавлял Македонский. «Кто вылез из полена?» — изумился Макс. «Дюми, живородящий!» — зашептала Сюзанна. «Мы стали свидетелями уникального события. У нас младенец!» «Надо его найти!» «Не знаю, куда оно удрало», — проговорила запыхавшаяся Краузе, входя в столовую. «Бегает живо!» «Сюзи, ты сделала видео?» «Ой, нет!» — закричала Архипова. «Ой, какая я дурочка! Ой, ну как же так, ой!» «Не расстраивайтесь!» — начал утешать Сюзанну Макс. «Тот, кто вылез из полена в доме, захочет есть...» «Придет на кухню!» Речь Вульфа прервал звонок. Муж взял свою трубку, молча выслушал кого-то, потом повернулся ко мне. «Пошли в кабинет!» «Что случилось?» — забеспокоилась я, когда мы очутились в кабинете. Макс молча включил экран. На нем появилось изображение Чернова. Тот без предисловия начал. «Вы же помните историю про то, как Клавдия Олеговна Жукова пришла в милицию, познакомилась с Олегом Клавдиевичем Букашкиным. «Да», — до этого ответили мы с мужем. «Рассказ этот в разных вариациях бродит в сети», — продолжил Паша. «Он смешной, поэтому появилось немало писателей, которые говорят, что все произошло в их присутствии». Но корни забавного материала лежат, как мы помним, в программе «Истории простого мента», которую придумал Игнат Белкин. Два дня назад Игнат отметил 30-летие своего детища. В честь этого он сделал выпуск, в котором ведущим был другой человек, а гостем — Белкин. Вот, посмотрите, только не убивайте меня потом. Выпуск выложили только сегодня вечером. Посмотри я его раньше. На экране появилась картинка. Парень в очках... И мужчины лет 60 сидят в креслах. Между ними столик, на нем две чашки. Игнат Алексеевич затараторил очкарик. Случались ли у вас форс-мажоры, когда вы работали в прямом эфире? Лёва, на радио они постоянно, засмеялся Белкин. Сначала я чуть в обморок не падал, когда редактор кричал: "Капец, гость опаздывает!" Я же не записываю выпуск заранее. С одной стороны, постоянный стресс. С другой, хороший рейтинг, потому что мы с гостем выдаем откровенную реакцию. При записи есть возможность переговорить. Потом при монтаже что-то вырезать. А в прямом эфире ничего не исправить. Матюкнулся полицейский. Все слушателю в уши ушло. Порой, ну, очень смешные сюжеты выходили. Драки затевались. Помню, пришли муж с женой. Он следователь, она секретарь начальника. Слово за слово начали спорить, потом подрались, затем обнялись, все успели. Но это только на пользу рейтингу. «А что делать, если гость вдруг исчезает?» «Это как?» — не понял ведущий. «Приехал, сел в гримерке, а когда за ним пришли, чтобы в студию отвезти, никого не оказалось. Удрал». «Почему?» Спроси у него. Испугался. А у меня вот-вот джингл прозвучит. Ля-ля-ля, и пошла программа. Ужас! Что делать?» — ахнул интервьюер. Ждали мы в тот день начальника отделения. Он по-тихому смылся, — начал объяснять Белкин. А в соседней студии только-только завершили запись беседы с писателем Кириллом Петровичем Фокиным. Он домой собирался уезжать. Моя редактор перед ним на колени упала. «Спасите! Помогите! Радиоэфир не терпит тишины! Прикиньтесь начальником отделения! Наврите что угодно, умоляю, лишь бы весело получилось! Мы же программу уже объявили, сказали, кто будет гостем!» Кирилл засмеялся. «Солгать я мастер! Пошли!» Сел он у микрофона, я его попросил. «Представьтесь нашим слушателям!» И понесло парня. Назвался Олегом Клавдиевичем Букашкиным. Именем начальника, который убежал. К нему якобы пришла Клавдия Олеговна Жукова с девочкой Таисией. Ребенка мать хотела записать в детский сад. Там потребовали справку о прописке. Они дают ее, потому что малышка умерла. Мать скандал подняла. Ворвалась в кабинет начальника, И тут выяснилось, что его зовут Олег Клавдиевич Букашкин, а она-то Жукова Клавдия Олеговна. Врет писатель, как поет, я от смеха угораю. Вот же какой талантливый прозаик! После эфира стал его благодарить, удивлялся. Как вы живо историю придумали! Он засмеялся. Литераторы гораздо байки плести. Но в этой саге есть малая доля правды. «У моего отца есть родственница, Клавдия Олеговна Жукова. У нее была дочь Таисия. Девочка умерла в раннем детстве. Жили они не в Москве, где-то на краю географии». Видео оборвалось, снова появилось изображение Павла. «Вся история выдумана», — пробормотала я. «Да», — тихо согласился Чернов. «Клавдия Олеговна Жукова...» и её дочь Таисия Жукова — реальные люди. Малышка скончалась, похоронена в Боголово. Это за Уральскими горами. Все это было давно, по погоста больше нет. Мне бы сразу насторожиться после того, как информацию про девочку узнал. Но помните дело Гришкина? «Конечно!» — кивнул Макс. «Мужик отправился купаться и пропал. На берегу нашли его одежду». Жена рыдала, теща была в истерике. Водолазы нашли в реке вставную челюсть. Стоматолог подтвердил, что зубы Гришкина. Мужика потом признали мертвым. Жена за другого замуж вышла. И, упс, через 10 лет к нам обратилась сестра покойного. Она брата на рынке увидела вроде. «Не буду дальше болтать, без меня все знаете». «Случается порой, что мертвец оживает». «Если Таисия скончалась много лет назад, то кто приходил к нам?» — задала вопрос я. «Вопрос, конечно, интересный», — слишком спокойно отозвался Макс. «Мы с Володей ездили к Екатерине Беловой», — вспомнила я. Костин ее давно знает. Характеризует как женщину, которая организует закрытый клуб знакомств для богатых людей и тех, кого она называет «содержанками». Белова удивлялась, почему никогда не слышала о банне Ивановне Корниловой. «Эльвира Андреевна Раскина не миф. Она жила в Москве и не так давно умерла», — сказал Чернов. «Сценарий писал человек, который перемешал правду с ложью. Он дал нам возможность самим побарахтаться в деле, а потом, наверное, решил, что мы дураки, не вырулим на нужный след и... опля!» Лжетаисия звонит нам и сообщает про Гончаровых. И вишенка на торте. Логинов невзначай вспоминает про Анну Ивановну Корнилову, лучшую подругу своей мамы. Мда. Последний раз меня так жестко обманули, когда учился в восьмом классе. Ленка Соловьева пообещала, если дашь списать контрольную по алгебре, поцелую тебя. Паша замолчал. «И что?» — поинтересовалась я, пытаясь почесать макушку. «Чем дело завершилось?» «Соловьёва по контрольной пятерку получила. За это ей в году четыре поставили. А когда я поцелуй потребовал, она заржала и удрала», — пробурчал Чернов. «До сих пор обидно. Вот почему я девчонке поверил?» «Лампудель, по какой причине голову чешешь постоянно?» «Парик не снимается», — призналась я. Вчера позвонила в салон, а его закрыли. «Когда-нибудь сам отвалится», — решил утешить меня Паша и прибавил. Вместе с остатками кудрей. «Мы на момент звонка Таисии уже сами на Гончаровых вышли», — вернул разговор в нужное русло Макс. «Но организаторы спектакля об этом не знают», — возразил Чернов. «Пошел разматываться клубок». Похоже, все затевалось ради одной цели. Вскрытие могилы Петра и Варвары. Но никакого золота там не нашли, напомнила я. Логинов — прекрасный актер и хороший психолог. Когда в первый раз беседовала с ним на погосте, он меня конкретно послал. И как хорошо сыграна сцена. Таисия узнает того, с кем встречалась в детстве. Тут и слезы, и радость, и вопль, витязь в розовых штанах и вопросы Никиты, и ответы дочери ближайшей подруги его мамы. Готовый сценарий для многосерийной телеленты. «Нас обманули, как младенцев», — прошипел Чернов. «А смысл?» — задал вопрос Макс. «Да, мы попались на удочку, но ради какой рыбы ее забросили?» «Ко мне видео от Логинова прилетело», — воскликнул Чернов. «Сейчас посмотрим». Дверь кабинета распахнулась, появился взъерошенный Костин. «Слов нет!» — пробурчал он. «Паша меня подключил к беседе, но я решил к вам присоединиться. Что за чушь? Что за бред?» «Логинов прислал видео, сейчас покажу», — повторил Чернов. «Смотрите». Я увидела лицо Никиты. Парень стоял на фоне стены из кирпичей. «Здравствуйте, Евлампия и все остальные», — начал он. «Первое, что хочу сказать, вы все хорошие люди. И Костин, и Вульф, и Чернов. Мы с Алисой не хотели доставлять вам неприятности. Относимся с уважением к детективам. Просто у нас не было другого выхода. Мы с сестрой мечтаем стать актерами, но в России попасть на экран или на сцену театра очень трудно. Не профессионалов, которые прозибают в провинции, довольствуются званием «Народный артист нашей деревни». Но мы хотим настоящей славы и денег. А в родной стране всего этого не получить, потому что в фаворе только дети знаменитых и богатых. Жизнь к нам с Алисой отнеслась жестоко. Отец Егор Филиппович купался в деньгах. Все они после его смерти достались его внучке, Ирине Гончаровой Остальным наследникам Дуля Одной Кате повезло Ее мать Елизавета Увезла за границу Старшая сестра теперь звезда Играет в американских сериалах Чем мы хуже? Но наши мамочки оказались дурами Валентина до смерти Прогибалась под отца Когда тот ее давно бросил Платил копеечную зарплату Валя, идиотка Перед мужиком на колени падала. Результат тупого поведения? Алиска осталась голой и босой. Моя мамахин еще хуже, гордая. Дверью хлопнула, обо мне не подумала. Я тоже без штанов на морозе. Единственное, что безголовые мамаши сделали хорошего для своих детей, постоянно рассказывали о богатстве нашего отца. У него действительно был золотой набор, но он давным-давно продал его. То, что выносила vip клиентам Ирина, — прекрасно сделанная копия. Вот только Ирка и все остальные считали, что она бесценна. Никита засмеялся. Отец любил поболтать с любовницами в постели. Много чего он им говорил. Про подарок богатого индийца моей мамаши рассказал и сообщил, что продал его за бешенную сумму. Вот с дочерью, внучкой, зятем такими сведениями отец не делился. Но мы с Алисой узнали, что золотой комплект — просто позолоченная посуда. Она дорогая, но по сравнению с настоящим набором — дешевка. У папы были золотые монеты, произведения искусства, картины, шкатулки из драгметаллов. Все-все перешло в руки Ирины и Вадима, включая уникальный браслет, некогда украденный вором при раскопке в Египте. Браслет попал в Россию в начале XVIII века. Передавался в семье Миловых из поколения в поколение до тех пор, пока последняя из фамилии, бездетная Софья Юрьевна, не подарила его нашему папе за удачно сделанную операцию, продлившую жизнь женщине на много лет. Софья не вышла замуж, не имела детей. Поэтому бесценная вещь оказалась у отца и потом очутилась у внучки. Разве справедливо, что все осело в лапах Гончаровых? Мы захотели взять свою долю. Не сомневались, что Ирина хранит браслет в загородном доме. Они с Вадимом жаднее крокодилов. Из особняка поодиночке не выходят, стерегут богатство. Ну и придумали план, на какую наживку их выманить. На золотой набор. Как осуществить задуманное? Никита опять засмеялся. «Похоже, жизнь после смерти существует». Послышался шорох, теперь на экране появилась девушка. Она помахала рукой. «Я Алиса. И я же Таисия Жукова. Да-да, это я к вам приходила вместе с...» Девушка нагнулась, выпрямилась. Теперь она держала собачку. «Гошу вы уже видели. Если скажете, Таисия толстая, а ты худышка, то, честное слово, расстроюсь. Вы же умные люди. Знаете про толщинки, которые используют актеры?» Я вспомнила худую шею нашей клиентки, тонкие запястья, но промолчала. Алиса тем временем тараторила. Зачем приносила Гошу? Это штрих к образу странной женщины, которая ищет маму, ничего про нее не знает, не желает выходить замуж, обожает собачку. такая придурковатая. Как родился сценарий с Таисией Жуковой? «Никита в курсе, что на кладбище есть могила отца и Гончаровых. Там еще урна с прахом мужа Ирины, полицейского, Олега Клавдевича Букашкина. Нам следовало навести вас на Ирину и Вадима. Я начала рыться в интернете, искать информацию, какая есть на всех, кто на погосте. Наткнулась на запись радиопрограммы «Истории простого мента». И родился план. «Прикинусь и Жуковой». Пойду в детективное агентство. Мы с Китом не один день составляли сценарий. Знаете, вы оказались предсказуемы. Поступали так, как мы рассчитывали. Алиса захихикала. И получилось чудесно. Ирина и Вадим согласились покинуть особняк. Когда вы их увезли, мы вошли в дом. Прикиньте, у них оказался старый сейф, который элементарно открыть простой отмычкой. Мы забрали все, что хотели, и... Нас уже нет в России, перебил Алису Никита, снова появляясь в кадре. Где находимся? Когда получите видео, уже будем в другом месте. Приносим вам свои извинения. Да, использовали вас, развели как детей. Но у нас нет никакой агрессии по отношению к вам. Просто вы показались... «Наиболее подходящими людьми, которых можно водить за нас. «Прощайте, господа. Вы хорошие люди. Мы тоже не гады. Просто восстановили справедливость». «Не беспокойтесь. Ирина и Вадим не обвинят вас в пособничестве ворам. Мы о вас позаботились. В сейфе оставлено письмо от международной группы ТРУ». Она взяла на себя ответственность за ограбление. «Если не знаете...» Члены ТРУ выкрадывают из частных коллекций ценности, которые преступники некогда утащили из музеев или с раскопок, а потом возвращают в ранее ограбленные кем-то места. За участниками объединения идет охота по всему миру, но пока ни одного поймать не удалось. Алиса заплатила вам аванс. Через некоторое время получите остаток суммы. Мы не обманщики. Прощайте. Экран мигнул. Перед нами опять появился Чернов. Он молчал. Мы тоже сидели безмолвно. Потом Макс усмехнулся. «Витязь в розовых штанах имеет хороший шанс стать профессиональным лицедеем. В нашем случае он хорошо сыграл роль Витязя в розовых штанах. Простите за повторение слов «Витязь в розовых штанах»!» «Очень уж они мне нравятся. Звучат красиво и...» Договорить Вульф не успел. Раздался крик Крауза. «Лови его! Лови! Хватай! Накрывай кастрюлей!» Раздался грохот, потом вопль. «Он умер!» Макс и Володя в едином порыве бросились к выходу из кабинета. Я кинулась за ними, зацепилась ногой за что-то, шлепнулась. Парик наконец-то отклеился, отлетел куда-то. Но я не обрадовалась избавлению от надоевших фальшивых волос. Вскочила, ринулась к лестнице. в миг оказалась в столовой и увидела трагическую картину. На полу валяется разбитая полена. По столу раскидана земля, на ней стоит лейка. Около останков деревяшки... Сидит Сюзанна и плачет. Роза Леопольдовна стоит около нее, обнимает Архипову и бормочет. Ну-ну, ну-ну, не надо так переживать. Увидав нас, Крауза начала объяснять. Мы увидели этого маленького, мокренького, которого родил Дюми. Маленький мокренький бегал по столу. Я исхитрилась, накрыла маленького мокренького кастрюлей «Вот она, видите, на комоде!» Я повернула голову и кивнула. Роза Леопольдовна продолжила. Не успела обрадоваться, что так ловко поймала маленького мокренького, как проволока, по которой поливалка ездит, оборвалась. Инвентарь свалился на стол. Непонятно, почему так вышло, но Дема упал. «Он умер!» — прошептала Сюзи и закрыла лицо руками. В комнате стало тихо, и в этой тишине резко зазвенел мой телефон. Я схватила трубку и услышала голос Ганиной. «Лампочка, вылетаю в Москву. Завтра утром заберу Дюмени. Как он там?» «Замечательно», — соврала я, глядя на останки полена. Абсолютно счастлив. «Чмоки, скоро увидимся», — Обрадовалась Лена и отсоединилась. «Ганина утром хочет вернуть Полена домой», — тихо сказала я Вульфу. «Не дрожи, я решу проблему», — шепотом пообещал муж и повысил голос. «Сюзи, сейчас сюда приедет мой лучший друг, профессор по деревьям. Он реанимирует Дюмини. Вам лучше уйти в свою комнату». «Роза Леопольдовна?» угостите Сюзанну вашими волшебными каплями». После того, как Крауза увела Архипову, Вульф осторожно приподнял кастрюлю и засмеялся. «Это Геракл, один из белых мышей кисы, которых Роза Леопольдовна считает хомячками. А мы-то думали, что он удрал и пропал». «Есть идея,